Политическая звезда Америки. В период Великой депрессии в 1933 году в США избрали 32-го президента Франклина Рузвельта. Он обещал вывести страну из глубокого кризиса. В том же году президент установил дипломатические отношения с СССР. С начала Второй мировой войны он поддержал Великобританию, Францию и СССР в борьбе с фашистской Германией. Он же выдвинул идею создания Организации Объединённых Наций. У него были обширные планы в международной политике, но выполнить их до конца ему не удалось. Новая должность обязывала. Его двоюродный брат Теодор Рузвельт, дважды избиравшийся президентом США с 1901 по 1908 год, прославл решительным и деятельным политиком. Франклину предстояло решить более сложную задачу вытащить страну из затянувшейся депрессии, начавшейся в 1929 году. к 1933 году каждый четвертый трудоспособный человек в стране был безработным. Разорились около 16 тысяч банков, люди стояли в длинных очередях за едой, ночлегом. Причины кризиса многие видели в банковской сфере, в выпуске так называемых ценных бумаг, которые ничего не стоили. Бумажных же денег, наличности не хватало, все продавалось, но покупателей не было. Новый президент прежде всего начал восстанавливать банковскую систему, выпустил закон о помощи голодным и безработным. Ещё один его закон предусматривал восстановление сельского хозяйства и государственный контроль за объёмом производства сельскохозяйственной продукции. Ситуация в стране стала исправляться. Президент Рузвельт по субботам обращался к народу, выступая по радио, рассказывал о предпринимаемых усилиях по улучшению ситуации. Благодаря его законам, благодаря его авторитету, Соединённые Штаты быстро вышли из кризиса. Восстановилась банковская система, начала развиваться промышленность, оживилась торговля. Он выполнил свои предвыборные обещания, только мало кто знал, какой ценой. Франклин Рузвельт был жителем Нью-Йорка, родился в этом городе, любил его, управлял им. Его семья считалась респектабельной. До 14 лет он учился дома, затем поступил в Гарвардский университет. После учился в юридической школе, вёл адвокатскую практику. Он женился в 1905 году на своей кузине Анне и Леоноре, у них родились дочь и пятеро сыновей. В 1910 году молодой и амбициозный адвокат Рузвельт стал сенатором от штата Нью-Йорк, через два года заместителем министра военно-морского флота, и семья перебралась в Вашингтон. В 1920 году он баллотировался уже на пост вице-президента США от Демократической партии, вместе с кандидатом на пост президента Оксом. Казалось, В жизни Рузвельта и дальше будет сплошное благополучие, но через год он неожиданно заболел полиомиелитом и пришлось пересесть в инвалидную коляску. Тяжёлый недуг не остановил его политическую карьеру. В 1928 году Рузвельта избрали губернатором Нью-Йорка, а спустя 4 года выдвинули на пост президента США. Ему очень помогала жена Анна Элеонора. От его имени она ездила по стране, была его доверенным лицом, создавала его имидж. В 1940 году его избрали на третий срок. Начавшаяся в Европе в 1939 году вторая мировая война, захват Гитлером территорий соседних стран вызвали антифашистское движение в США. В 1941 году Рузвельт подписал программу ленд-лиз, согласно которой США безвозмездно передавали своим союзникам боеприпасы, технику, продовольствие, нефтепродукты. Общая сумма составляла свыше 50 миллиардов долларов. В том числе для Великобритании 11 миллиардов 300 миллионов, для Советского Союза свыше 3 миллиардов 200 миллионов долларов. Рузвельт не хотел вовлечения своей страны в войну, но неожиданное нападение японцев на Пёрл-Харбор в декабре 1941 года вынудило США объявить войну Японии, а затем Германии и Италии. На американского президента большое впечатление произвели победы Красной армии, и он дал согласие на проведение конференции в Тегеране в 1943 году. Там он встретился с Сталиным и Черчиллем, с которыми обсуждались вопросы открытия второго фронта. В 1944 году его переизбрали на четвёртый срок президентства. Рузвельт участвовал в Ялтинской конференции в феврале 1945 года, планировал встретиться ещё раз. После возвращения в Штат он почувствовал усталость. и неожиданно 12 апреля скончался. Как установили врачи, открытое излияние в мозг. Франклин Делано считается одним из лучших президентов США.